Тут тютин штормовкой зацепляется за костровую перекладину. Рогатка вылетает, как табуретка из-под ног висельника. Перекладина падает, и котел опрокидывается. Суп широкой звездой размазывается по земле, взрывается на углях. Все молчат, потрясенные. Градусов отлепляет от сапога кусочек мяса, кладет его в рот и в полной тишине говорит.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 Хрена ли тут жарет градусов. Вы сюда зачем приехали, грести или как? Подумаешь, на лысину капает. А вдруг чего впереди? Порог или расческа? Мы и попадем в них, как телега с навозом. Но все уже расправляют тент и лезут под него от дождя. А, -а ну у вас, сверчает градусов, я один грести буду. Я тогда тоже, говорит Чебыкин. Че мне дождь, фигня? Теперь я качаю под тентом.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 греть кистенем с севера надвигается мощный грозовой фронт облачный бруствер обрезал полнебосвода он темно сизый точно пороховой отгибающийся на сторону полотнища дождя метут тайгу километрах в пяти от нас в тучи проносится вспышка через некоторое время доползает угрюмый гром и елки по берегам раскачивают верхушками и лапами точно крестятся и кладут поклоны верно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 Пока возился, выбил ногой шланг насоса из пипки гондолы. И теперь воздух прет обратно, а мы действительно тонем. Я волчком разворачиваюсь на брюхе и по пояс вылетаю из-под тента. Хвостик пипки ушел в воду. Из него бурля вылетают грозди пузырей. Я сую руки в воду по плечи, хватаю хвостик и пережимаю его. Тотчас я трогаюсь и еду под уклон, как лодка со стапеля.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 Энергия перетекает в темный, полуночный. Небо сизое, скошенное плечом к востоку. Свет под дну лесов, как вода, стекает под уклон земного шара. Блестящее, потемневшее лезвие реки по острию залито кровью. В полосе на горизонте лежит багровое солнце, точно огромный птеродактиль снес доисторическое яйцо.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 Наверное, это не жилая деревня Рассоха, как на карте написано. Я думал, что там нет ничего, как в Уреме. Оказывается, еще дома стоят. Не дома, а один дом, — поправляет Чебыкин. Вскоре я различаю безглазое, смутное, белеющее строение. Причаливаем, — солидно распоряжается Борман. На отлогом берегу террасами уходящим от реки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 Маша встает и молча уходит в палатку. «Я остаюсь у костра один».